С отличной броней, с турбинной силовой установкой и великолепными приборами управления огнем. А если брать техническую сторону, то именно две эти вещи, более современные силовые установки и приборы управления огнем, и позволили нашему флоту выиграть войну на море. Во всем остальном мы были с японцами на равных. Ну, почти. Все-таки у них были корабли новейшей английской постройки, а англичане не дурные корабелы.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 а потом еще и ежегодных затрат на его содержание и обслуживание. В общем, русский флот получил в свой состав пару новейших броненосцев практически за половину цены. И пускай этот класс кораблей после появления дредноута все уже считали устаревшим, но до появления дредноутных флотов, по самым скромным прикидкам, должно было пройти еще лет 7. К тому же готовить экипажи и тестировать турбинные установки на этих кораблях вполне возможно. Но и при случае покидаться снарядами с какими то кораблями и поддержать десант, благо в качестве артиллерии среднего калибра на них уже стояли 8, а не шестидюймовые орудия. она на большее сейчас уже ни один броненосец в мире рассчитывать не мог. Короче, после появления дредноута перед всеми флотами мира встал вопрос, который в свое время России так громко задал господин Чернышевский. Что делать? Нет, что именно следует делать, все понимали. Строить дредноуты.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 Сначала под раздачу попали белые, в основном как раз те женщины, дети и старики, оставшиеся в одиночестве на разбросанных фермах. Уж не знаю, насколько соответствовали действительности те кровь подробности из английских газет, все ж таки зулусы не маори и людоедство не практикуют. Но то, что у чернокожих вождей внезапно оказалось множество белых жен, подтверждали и наши казачки, дислоцирующиеся в катанге. Их это вооружение негров огнестрельным оружием тоже зацепило. Хотя, так сказать, рикошетом, но чувствительно. Нам даже пришлось на 30% увеличить охранный контингент и усилить его большим числом орудий и пулеметов. Те же белые семьи, кому удалось убежать и добраться до Дурбана, из Лондона, Порт Элизабет или Кейптауна, осаждали английские корабли, стремясь вырваться из африканского ада и уехать куда угодно: в Англию, Ирландию, Индию, Австралию, САСШ. А некоторые рванули к нам на Дальний Восток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 Ознакомившись с предложенными им вариантами обустройства и все еще пребывая под впечатлением проигранной, несмотря на всю их доблесть войны, буры решили, что лучшим вариантом для них будет образовать маньчжурское казачье войско. И устроив фольксраад на фургонах, они составили прошение российскому императору о принятии их в казачью службу. А куда деваться-то? Подавляющее большинство буров прибыли в Маньчжурию голыми и босыми, без скота, без птицы, без семенного зерна,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 Оказалось казна дядюшки Пауля, вывезенная из трансфаля Питом Кранье. Так что деньги на обустройство у Буров были. Впрочем, и от суд они тоже отказываться не стали. Проблемы с правительством ЦИН удалось решить, объявив вновь образованное казачье войско охраны КВЖД, а также наняв Маньчжур для охраны южной ветки КВЖД, ведущей от Харбина к дальнему и Порт Артуру. ЮМЖД. Ну и крупной взяткой, конечно. Легкое трепыхание ЦИСИ затихло, особенно и не начавшись. Тем более, что после подавления боксерского восстания у императрицы в выступлении против России были хоть какие-то шансы только в случае поддержки ее требований и хоть кем-то еще. А за нее никто не подписался. Не англичане, которым было достаточно, что мы не лезем в более богатый центральный и южный Китай, ограничив свои торговые операции южнее Манджурии окрестностями Пекина и открытыми портами.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 То со своим братом чернокожим творили, что хотели. Едва только чернокожие, отработав некоторое время, появлялись за пределами рабочего поселка, местные охранники тут же брали их в оборот. Все заработанное мгновенно отбиралось, а если кто-то пытался возмущаться, его били смертным боем. Причем местные негры считали, что все вполне справедливо.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 типичной башней крейсеров и линкоров более позднего времени была трехорудийная. Правда, мои воспоминания касались скорее сведений о временах Второй мировой войны и более поздних. Ну, когда американцы модернизировали три своих старых линкора типа Айова, установив на них томагавки, гарпуны, зенитные комплексы и электронику, и снова введя в состав флота. Я тогда еще служил, и зомполиты вовсю разорялись. Малоагрессивное устремления, угроза миру во всем мире, И фотографий американских монстров публиковалось достаточно. Поэтому кое-что в памяти отложилось. Да и потом фотки линкоров на просторах интернета встречались частенько, хотя бы в качестве фона открыток ко всяким мужским праздникам. Кроме того, когда я уже много позже попал в Англию, там неподалеку от Тауэрского моста увидел корабль музей, английский крейсер Белфаст, у которого главный калибр также располагался в трех орудийных башнях.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 Те же, что размещались в казематах старых фортов, находились едва ли не в худшем положении, поскольку устаревшие казематы не обеспечивали никакой защиты от современных снарядов крупного калибра. Скорее наоборот, щебень, в которой превращались кирпичи старых казематов при попадании в них современных снарядов, становился еще одним поражающим фактором, выкашивающим расчеты орудий береговых батарей по хлеще любой шрапнели. В то же время, насколько я помнил, даже во время Второй мировой войны, Батареи, представлявшие собой башенные установки на вкопанном в землю бетонном каземате, вполне успешно сопротивлялись даже сухопутным атакам. тридцатую ю батарею Севастополя немцы не могли захватить, пока у нее не закончились снаряды, несмотря на массированные атаки пехотой и танками с минометной и артиллерийской поддержкой. Даже подтянутые немцами Дора и Густов не помогли. Уж больно малоразмерная цель оказалась для этих монстров. Так и не попали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 и в основном приведение огня кораблями по наземным целям. Но главный герой не моряк и не мог этого знать. В свое время эту проблему решили с помощью радиолокации, но как подступиться к ней сегодня при нынешнем уровне развития техники я не представлял. Поэтому предпочел ограничиться самолетами-корректировщиками, которые еще надо было создать. Но и эту проблему, то есть разработку надежного гидросамолета, запускаемого с катапульты и методики обучения летчиков для него, вполне себе можно было решить без строительства дредноутов, хотя бы использованием самолетов в качестве ледовых разведчиков на ледоколах. Также было множество разных в четвертых, в пятых, в шестых, но для меня еще одним важным пунктом являлось вот что. Сосредоточение на программе строительства дредноутов приведет к тому, что из поля зрения моих адмиралов почти наверняка выпадут такие важные моменты, как совершенствование подводных лодок и легких сил флота.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 Но в клинч мы с Витте вошли только один раз, перед началом мирных переговоров с японцами. С того момента наше противостояние напоминало мирное сосуществование времен Брежнева, хотя никто не обольщался, что оно затянется так уж надолго. Рано или поздно кто-то кого-то сожрет, Поскольку моя популярность в народе после русско-японской войны и последовавшей вскоре трагедии Сэшли, которая разрешилась таким романтически кровожадным способом, на что очень падка публика, резко скакнула вверх,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 и транспортная доступность Дальнего Востока даже на начальном этапе войны была как минимум в два раза лучше, чем в другой истории. И переброску войск успели отработать заранее, еще во время манджурского замирения. Но и еще кое-какие лучшие имелись. Например, более крупный калибр полевой пушки и наличие в ее боезапасе фугасного снаряда, который разносил на раз китайские глинобитные фанзы,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 а у меня бы сейчас таких проблем не было. Но все прошло так, как прошло. И теперь мне требовалось не просто удержаться на своих многочисленных постах, но еще и резко повысить свое влияние на армию, чего без поддержки Витта я добиться определенно не смог бы. И вот я отправился к нему за поддержкой. Разговор с Виттом, который не так давно стал председателем Совета министров, предварительно добившись резкого расширения полномочий этого поста, до этого момента являвшегося более номинальным, чем реальным, сложился непросто. Он довольно долго прощупывал меня, все никак не мог понять, чего это я так подставляюсь. Ну еще бы, желание противника сосредоточить в своих руках одновременно и армию, и флот, да что может быть лучше? Но когда я объявил, что готов поддержать его в введении трехлетнего моратория на увеличение военных расходов, более того...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 Расположены богатейшие залежи железной руды с большим содержанием никеля и других полиметаллов. Это сейчас они почти не используются. А вот в моем будущем... Да что там в моем? Броня немецких тигров и пантер была изготовлена из руды, привезенной из Киркинесса. Ну и заполучить себе еще несколько крупных, незамерзающих из-за близости Гольфстрима бухт, также было для нас очень заманчиво. Да и права России на Шпицберген,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 Но мое после сейчас уже ничего не могло сказать о том, что ждет нас в будущем. Я вон ни с англобурской, ни с русско-японской войнами ни разу не угадал. Все, что мне осталось, это кое-какие тенденции в технике и предпринимательские схемы. Ну и скудные остатки тех сведений, что вдалбливали нам в военном училище. А также уверенность в том, что на нас всех неудержимым катком накатывает мировая война, воспрепятствовать которой не представляется возможным.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 «Видишь, ты и сам согласен, что деньги — просто инструмент. А что у нас за дело?» Кац вскинул руки. «Все, все, все, сдаюсь. Не надо больше произносить речи, подобные той, что ты обрушил на меня, когда мы в 92 втором запустили программу переселения. А нечего было тогда на меня орать, что мы спустили в трубу сотни миллионов рублей», — огрызнулся я. «А что, не спустили, скажешь?» — взвился Кац. «А что, в трубу рявкнул я?» «Господа!»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 Вернее, по тем, кто считал русский язык родным и предпочитал общаться именно на нем, вне зависимости от формальной принадлежности к какой-либо национальности. Этот показатель был еще выше. Общие имперские цифры тянули вниз Средняя Азия и Кавказ. Ранее к ним еще присоединялась Сибирь, в которую вследствие малочисленности населения автоматом включался и Дальний Восток. Но за последние два года структура населения и там, и там из-за прибытия значительного числа переселенцев существенно изменилась чему, кстати, очень поспособствовали засуха и голод нынешнего года, охватившие Поволжье и Южные губернии. Переселенцы, уже распробовавшие школы дома, добравшись до места, довольно быстро начали заваливать Столыпина прошениями об открытии оных. И Петр Аркадьевич активно способствовал этому. Поэтому цифры по Сибири и включенному в нее Дальнему Востоку сейчас благодаря неустанной деятельности Столыпина почти сравнялись с общеимперскими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 полководец слабый, ну и ученый весьма посредственный, хотя во всех этих областях мне уже пришлось некоторым образом наследить. А вот деньги зарабатывать умею очень даже неплохо. Ни с одним проектом не там, в покинутом мною будущем, ни здесь, не провалился. Все не просто принесло мне прибыль, но и состоялось в качестве реального производства или долговременного финансового института. Во всяком случае, в России.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 спать я лег поздно, так до конца и не разложив все по полочкам. Нет, даже если я помру прямо сейчас в этой постели, будущее России уже изменилось к лучшему. Намного или не очень пока непонятно, но изменилось точно. А вот достаточно ли этих изменений, чтобы отвратить от моей страны тот сон бед, который должен обрушиться на нее в наступившем веке? Ой не знаю.